Личная ракета Донны Криири, заправленная и готовая к взлёту. Информация. Лондонское фигармоническое общество подтверждает подачу инструкции для открытия сезона. Действие. Укажите исполнителей концерта Бетховена на фортепиано. Информация. Лунная колония Альфа-6 просит Донну Криири присутствовать на праздновании 25-й годовщины. Информация. «Рутина рассеянно», — сказала девушка. «Все это не к спеху». Она посмотрела по сторонам. «Ужасно мрачное место. У вас здесь есть своя комната? Пойдемте туда». Она не стала ждать ответа Райленда. Не удивился, обнаружив, что Донна знает расположение помещений в центре. Похоже, этой девушке известно все. Но события выходили из-под контроля. Донна давала приказы целой исследовательской группе. Это явно было не ее дело. Всем известно, что в системе плана человека приказы отдает машина. Люди же, даже дочери планирующего, должны исполнять свою работу наилучшим образом и только свою. Такова была логика планирования, логика плана человека. В замешательстве он стоял у двери, размышляя над тем, что он скажет девушке. С интересом разглядывая обстановку, она ходила по комнате, Райленд вошел следом, при... оставив дверь приоткрытой. — О, прикройте ее, — нетерпеливо сказала девушка. — Разве мои голуби мира не охраняют меня достаточно надежно? Увидев выражение его лица, она засмеялась, плюхнулась на его койку и растянулась во весь рост, закурив сигарету. Изгнанные из привычного места металлические голуби заварковали, жалуясь, — и уселись на передние железные спинки койки. Рейлин закрыл дверь. Он кивнул в сторону телетайпа, вы не хотите зарегистрироваться? Машина меня найдёт, весело сказал Донна Квири. Вот, посмотрите. И в самом деле едва успела она это произнести, как литеры телетайпа принялись щёлкать. Информация: Планирующий совет против Донны Квири назначит ежегодные премии плана. Информация: Журнал Life Просит разрешения использовать фотографию Донны Крейри для обложки номера Женщина года. Информация хоть бы всегда оказывает мне услугу и сообщает, в машине куда я отправляюсь, уже без улыбки сказала Райленд девушка. И даже если нет, машина всегда способна угадать, где я могу быть. Она уже успела меня хорошо изучить. Она так говорит с интересом, заметил про себя Райленд. совным машиной, старый приятель. Но девушка, перебив его мысль, внезапно сказала: "Ты тоже не слишком хорош, Стив, но получше этих остальных. Ты сохранишь моего странственника, вашего странственника?" Она засмеялась: "Да, моего, потому что я его люблю. Всё, что я люблю, моё, такое у меня правило". И она добавила серьёзно: "Но я ещё не решила, как относиться к тебе". Хладок коснулся затылка Райленда. У меня есть обязанности, мискриере, сказал он. И я намерен исполнить их. Я надеюсь облегчить жизнь пространственнику, но если будет необходимость, вы хорошо видите вот это, он показал на свой железный воротник. Я хочу его снять. Если мне для этого нужно будет прикончить миллион пространственников, я так и сделаю. Готленго, вы говорите, другое же начал девушка. А кто должен знать, что я говорил ему? О, я много чего знаю, почему бы и нет. Машина вездесуща, а мой отец практически часть машины. И кроме того, мне нравится машина, а всё, что мне нравится, она грациозна, пожало плечами. Райланд напряжённо смотрел на девушку. Она явно его дразнит. Значит, быть не может это совсем не смешная шутка. Мискрири Мне не нравятся ваши разговоры о машине, сдержанно заметил Райланд. Я верю в план человека. Ужасно мило с вашей стороны, с восхищением сказала она. Чёрт бы вас побрал, воскlichал Райланд, не сдержавшись. Хватит делать из меня клоуна. Плану человека необходим не реактивный двигатель, понимаете вы это? Если дело потребует жертвы, мы принесём в жертву прострастненника. Девушка встала с койки, к лодню подошла к Райленду. Лицо её было спокойным и дружелюбным. Секунда она смотрела на опасника. Ты всё ещё любишь эту девушку?